Октавиан торжествовал победу. Теперь он занимал официальный государственный пост, а его частная армия стала армией республики. Сенат также принял решение попытаться уговорить Антония отказаться от Цизальпинской галлии в обмен на Македонию, для чего было снаряжено специальное посольство. В феврале третьего года прошли переговоры с Антонием, которые закончились безрезультатно. В итоге Сенат, по инициативе Цицерона, все же объявил Антония врагом Отечества и послал на выручку Децему Бруту армию под руководством консулов 43 -го года Авла Гирция и Гая Вибе Пансы. Вместе с ними к Мутине Сенат отправил и Октавиана, который, вероятно, взял с собой мецената. Более того, в соответствии с приказом Сената, Октавиан вынужден был передать несколько своих легионов под командование консулов. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 17. Аппиан. Гражданские войны. Том 3. Страницы 62, 63, 65. Конец примечания. Началась новая гражданская война. 14 апреля 43 -го года произошло первое сражение у Гальского форума, недалеко от Мутины. Войска Антония были изрядно потрепаны республиканскими легионами, но консул Панса получил смертельное ранение и вскоре умер. 21 апреля во втором сражении у Мутины Антоний потерпел полное поражение и с остатками армии бежал в Нарбонскую Галлию, Клепиду. Примечание. Гражданские войны. Том 3. Страницы 67-69-71. Конец примечания. Правда, в результате боя погиб и второй консул, Авл Гирций, и Октавиан оказался единственным командующим огромной республиканской армией, чем он в дальнейшем не приминул воспользоваться. Сенат торжествовал победу особенности сторонники заговорщиков. За Марком Брутом, по решению Сената, была окончательно закреплена Македония, за Касси Сирия, а Сексту Помпею передали власть над морем. Сенат также предписал Октавиану передать свои войска Дециму Бруту, который должен был настигнуть и уничтожить отступавшие легионы Антония. Однако Октавиан, категорически отказался выполнять этот приказ, и легионы поддержали его, не желая служить убийце Цезаря. Октавиан понимал, что теперь, когда Антоний повержен, Сенат будет пытаться отстранить его от власти и уничтожить. 29 мая 43 -го года Антоний вступил в соприкосновение с силами Лепида – находившегося в Нарбонской галлии, и легко склонил его воинов на свою сторону. Лепид пытался противодействовать, но тщетно. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 18. Опиан. Гражданские войны. Том 3. Страницы 83-84. Конец примечания. В результате переговоров полководцы объединили свои силы Хотя, по сути, именно Антоний был теперь полным хозяином положения. Децимбрут был вынужден бежать из Галлии и по дороге был убит по приказу Антония. Испуганный Сенат вновь задумал использовать Октавиана против Антония и Липида. Однако легионеры Октавиана отказывались воевать с бывшими соратниками Юлия Цезаря. Понимая шаткость своего положения, Октавиан решился пойти на переговоры с Антонием и Липидом. Но для этого ему нужно было укрепить свой статус, и поэтому он стал претендовать на вакантную должность консула. Чтобы склонить Сенат на свою сторону, необходимо было заручиться поддержкой Цицерона. По свидетельству Плутарха, Октавиан убеждал Цицерона, домогаться консульства для них обоих вместе, заверяя, что, получив власть, править Цицерон будет один, руководя каждым шагом мальчика, мечтающего лишь о славе и громком имени. Цезарь, то есть Октавиан, и сам признавал впоследствии, что, боясь, как бы войско его не было распущено и он не остался в одиночестве, он вовремя использовал в своих целях властолюбие Цицерона и склонил его искать консульство, обещая свое содействие и поддержку на выборах. Эти посулы соблазнили и разожгли Цицерона. И он, старик, дал провести себя мальчишке, просил за него народ, расположил в его пользу сенаторов. Примечание. Плутарх. Цицерон. Страницы 45-46. Конец примечания. Сенат яростно сопротивлялся, поскольку в силу возраста Октавиан никак не мог претендовать на столь высокую государственную должность. Тогда в Рим отправились центурионы Октавиана и в грубой форме потребовали от Сената консульской должности для него. Примечание. Апиан. Гражданские войны, том 3, страница 88-я. Поскольку сенаторы тянули время и медлили с ответом, Центурион Корнелий, глава посольства, откинув плащ и показав на рукоять меча, сказал в глаза сенаторам, «Вот кто сделает его консулом, если не сделаете вы». Примечание. Светоний. Божественный август. Страница 26. Конец примечания. Сенат вновь категорически отказал, И тогда легионеры потребовали, чтобы Октавиан повел их на Рим. В городе началась паника. Сенат спешно объявил набор в армию, и ему даже удалось вызвать несколько легионов из Африки, которые, впрочем, сразу же перешли на сторону Октавиана. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 3. Страница 88-я, 92 вторая, Конец примечания. Без всякого сопротивления Октавиан захватил Рим. 19 августа 43 года, в возрасте 20 лет, он и его родственник Квинт Педий были провозглашены консулами. Кроме того, был утвержден закон об усыновлении Октавиана Юлием Цезарем, и новый консул уже официально стал именовать себя Гаем Юлием Цезарем Октавианом. Примечание. Апиан. Гражданские войны. Том 3. Страница 94. Конец примечания. Против убийц Цезаря начались судебные процессы. Все они были объявлены вне закона. Собрав 11 легионов, Октавиан отправился к Бонони навстречу силам Антония. Сопровождал ли меценат в этом походе Октавиана? Весьма вероятно. В октябре 43 -го года бывшие непримиримые враги Антоний, Октавиан и Липид встретились на маленьком островке посреди реки Лавиния и на виду у войск совещались три дня подряд. В итоге был заключен так называемый Второй Триумвират. Комиссия трех мужей для устройства и приведения в порядок государства. Примечание. Плутарх, Антоний, страница 19. Аппиан. Гражданские войны, том 4, страница 8. Конец примечания. Соглашение триумвиров было утверждено сенатом и стало законом 27 ноября 43 года. По нему триумвиры на 5 лет получали неограниченную власть над римским государством с правом издавать любые законы. Октавиан сложил свои консульские полномочия, дабы не выделяться среди триумвиров. Все провинции они поделили между собой. Октавиан получил Африку, Нумидию, острова Сардиния и Сицилия, Антонию отошла Цезальпинская и Трансальпинская Галлия, Липиду, вся Испания и Нарбонская Галлия. Антоний и Октавиан должны были уничтожить Брута и Кассия, Алипид оставался управлять Римом и Италией. Кроме того, Октавиан в знак примирения и установления родственных связей женился на патчерице Антония Клодии. Для того, чтобы наделить своих ветеранов земельными участками, триумвиры отобрали землю у жителей 18 крупнейших итальянских городов. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 4 страницы вторая, третья. Конец примечания. Затем триумвиры решили избавиться от всех своих политических противников. Были составлены проскрипционные списки, в которые включили около 300 сенаторов, в том числе престарелого Цицерона, и свыше 2000 всадников, подлежащих физическому уничтожению. Примечание. Опиан Гражданские войны. Том 4, страница 5. Конец примечания. По словам Плутарха, самый ожесточенный раздор между ними вызвало имя Цицерона. Антоний непреклонно требовал его казни, отвергая в противном случае какие бы то ни было переговоры. Липид поддерживал Антония, а Цезарь спорил с обоими. Рассказывают, что первые два дня, Цезарь отстаивал Цицерона, а на третий сдался и выдал его врагам. Взаимные уступки были таковы. Цезарь жертвовал Цицероном, лепит своим братом Павлом Антоний Луцием Цезарем, дядей со стороны матери. Так, обуяные гневом и лютой злобой, они забыли обо всем человеческом, или, говоря вернее, доказали, что нет зверя, свирепее человека, если к страстям его присоединяется власть. Примечание. Плутарх. Цицерон. Страница 46. Конец примечания. За голову каждого проскрибированного триумвира обещали щедрую награду. Для свободного – деньги, для раба – деньги, свободу и гражданские права. Триумвиры отчаянно нуждались в деньгах, поэтому все имущество проскрибированных должно было конфисковываться в их пользу. Так в списки попали и просто богатые люди, и владельцы красивых вилл и особняков. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 4. Страницы 5-7. Конец примечания. Немедленно после обнародования проскрипционных списков по всей Италии началась настоящая охота за людьми. По словам историка Опиана, тотчас же, как во всей стране, так и в Риме, смотря по тому, где каждый был захвачен, начались неожиданные многочисленные аресты и разнообразные способы умерщвления. Отсекали головы, чтобы их можно было представить для получения награды, Происходили позорные попытки к бегству, переодевания из прежних пышных одежд в непристойные. Одни спускались в колодцы, другие в клоаки для стока нечистот, третьи в полные копоти дымовые трубы под кровлею. Некоторые сидели в глубочайшем молчании под сваленными в кучу черепицами крыши. Боялись не меньше, чем убийц, одни, жены детей враждебно к ним настроенных, другие вольно и рабов, третьи своих должников или соседей, жаждущих получить поместье. Прорвалось наружу вдруг все то, что до тех пор таилось внутри. Произошла противоестественная перемена с сенаторами, консулами, преторами, трибунами, кандидатами на все эти магистратуры или состоявшими в этих должностях. Теперь Они бросались к ногам своих рабов с рыданиями, называли слугу, спасителем и господином. Печальнее всего было, когда и такие унижения не вызывали сострадания. Одни умирали, защищаясь от убийц, другие не защищались, считая, что неподосланные убийцы являются виновными. Некоторые умершвляли себя добровольным голоданием, прибегая к петле, бросаясь в воду, низвергаясь с крыш, кидаясь в огонь, или же сами отдавались в руки убийц, или даже просили их не мешкать. Другие, униженно моля о пощаде, закрывались, чтобы избежать смерти, пытались спастись подкупом. Иные погибли вопреки воле триумвиров, жертвой ошибки вследствие личной вражды к ним убийц. Труп не означенного в списке, распознавался потому, что голова его не была отсечена от туловища. Дело в том, что головы проскребированных выставлялись на форуме перед Рострами, где доставлявшие должны были получать вознаграждение. Впрочем, в некоторых случаях в не меньшей степени проявлялось рвение и мужество жен, детей, братьев и рабов, старавшихся спасти обреченных и придумывавших многочисленные для этого средства или погибавших вместе с ними, когда предпринятые меры не удавались. Некоторые убивали себя над трупами. Тогдашняя превратность судьбы постигла и сирот из-за их богатства. Так, один мальчик по дороге в школу был убит вместе со своим дядькой, который обнял его и не отпускал. Атирий, только что надевший мужскую тогу, шел, согласно обычаю, в процессии друзей в храм для совершения жертвоприношения. Когда неожиданно его имя было внесено в списки, друзья и рабы разбежались. Одинокий и оставленный всеми, он после столь торжественной процессии отправился к матери, когда же и та из страха его не приняла. Он, не решившись просить милосердия у других после отказа матери, побежал на гору. Оттуда, сойдя от голода на равнину, он был схвачен человеком, который захватывал прохожих и, связав, принуждал их к работе. Но так как он по своей изнеженности не мог работать, то с надетыми на него цепями убежал на проезжую дорогу, отдался в руки проходившим Центурионам и был убит. Примечание. Пиан. Гражданские войны. Том 4. Страницы 13, 15, 30. Конец примечания. Республиканцы не желали мириться со своим поражением. Марк Брут в Македонии и Гай Кассий в Сирии стали собирать войска и деньги для борьбы с триумвирами. Секст Помпей не только захватил Сицилию, но и укрывал у себя беглых рабов и проскрибированных, из которых сформировал армию. Он специально посылал свои военные корабли курсировать вдоль берегов Италии, чтобы они брали на борт людей, искавших спасение от карающей руки триумвиров. Примечание. «Опиан. Гражданские войны». Том 4. Страница 37. 84. 85. Конец примечания. Зимой 43 третьего года Брут двинулся из Македонии в Малую Азию, по пути грабя города и набирая легионеров. В начале лета 42 второго года в городе Сарды его армия объединилась с легионами Кассия. Затем огромное войско республиканцев переправилось через Геллеспонт обратно на Балканы, чтобы уничтожить основные силы триумвиров. Перед самой переброской войск в Европу Как сообщает Плутарх, случилось следующее. Была самая глухая часть ночи. В палатке Брута горел тусклый огонь. Весь лагерь обнимала глубокая тишина. Брут был погружен в свои думы и размышления, как вдруг ему послышалось, будто кто-то вошел. Подняв глаза, он разглядел у входа страшный чудовищный призрак исполинского роста. Видение стояло молча. Собравшись силами, Брут спросил, «Кто ты? Человек или Бог? И зачем пришел?» Призрак ответил, «Я твой злой гений, Брут. Ты увидишь меня при Филиппах». «Что ж, до свидания», — бесстрашно промолвил Брут. Примечание. Плутарх. Брут. Страница 36. Конец примечания. Одновременно в Македонию двигалась огромная армия триумвиров Антония и Октавиана. Последний, правда, в это время как раз заболел, и фактическое командование осуществлял Антоний. Примечание. Плутарх, Брут, страница 38-я. Опиан, гражданские войны, том 4 страница 88-я. Обе армии встретились недалеко от города Филиппы, и стали лагерем друг против друга. Сражение началось 3 октября 42 года с внезапного нападения армии Брута на левый фланг Триумвиров и их лагерь и уничтожение нескольких отборных легионов Октавиана. Сам Октавиан спасся по чистой случайности и по свидетельству сопровождавших его Агриппы и Мецената потом три дня скрывался в болоте, несмотря на свою болезнь и на то, что распух от водянки. Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Том 7. Страницы 45-148. Конец примечания. Положение спас Марк Антоний, ударивший в центр и по левому флангу республиканцев. Легионы Брута выстояли, А вот левый фланг, которым командовал Кассий, был отброшен. Сам Кассий, потеряв контроль над легионерами и не зная, что происходит на правом фланге, покончил жизнь самоубийством. Примечание. Оппиан. Гражданские войны. Том 4. Страница 110-114. Конец примечания. На этом сражение кончилось. Брут отвел свои войска, и остатки войск Кассия в лагерь. Следующие несколько недель армии Цезарианцев и республиканцев стояли друг против друга. Наконец, 23 октября состоялось генеральное сражение. Как пишет Плутарх, накануне ночью Бруту снова явился призрак. С виду он был такой же точно, как в первый раз, но не проронил ни слова и молча удалился. Примечание. Плутарх. Брут. Страница сорок восьмая. День выдался ненастным, пасмурным и дождливым. Первыми на правом фланге нанесли удар легионы Брута. Однако левый фланг, которым должен был командовать покойный Кассий, фактически бездействовал. Этим и воспользовались триумвиры. По словам Опиана, нападение было неистовым и жестоким. Стрел камней, метательных копий у них было несколько меньше, чем это было обычно на войне. Не пользовались они и другими приемами военного искусства и строя. Бросившись с обнаженными мечами в рукопашную, они рубили и были рубимы, вытесняли друг друга из строя, одни скорее, чтобы спастись, чем чтобы победить, другие, чтобы победить, а также под влиянием убеждений полководца, вынужденного ими к сражению. Много было крови, много стонов. Тела убитых уносились, и на их места становились воины из резерва. А полководцы, объезжая и осматривая ряды, поднимали настроение войска, убеждали работавших потрудиться еще, а изнуренным ставили смену. Так что бодрость передних рядов – все время обновлялась притоком новых сил. Наконец, войско Цезаря, или от страха перед голодом, оно боролось особенно энергично, или благодаря счастью самого Цезаря, и воинов Брута не за что было бы упрекнуть, сдвинуло с места вражеские ряды, как если бы опрокинуло какую-то тяжелую машину. Сначала враги отступали шаг за шагом осторожно, но когда боевой порядок их стал нарушаться, они начали отступать быстрее, а когда с ними вместе стали отступать также и стоявшие во втором и третьем рядах, они, смешиваясь все вместе в беспорядке, теснились и своими, и врагами, непрерывно налегавшими на них, пока, наконец, не обратились в бегство. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 4. Страница 128. Узнав, что его легионы разгромлены, Брут бежал в горы и покончил жизнь самоубийством, бросившись на меч. Молодой меценат лично не участвовал в битве, но находился при ставке Октавиана и внимательно наблюдал за происходившими событиями. Примечание. Плиний старший. Естественная история. Том 7. Глава 45. Страница Страница 148. Конец примечания. Перед его взором разворачивалась величайшая трагедия римского народа, когда в безумной схватке сошлись братья по крови и оружию. Республиканцы потерпели страшное поражение, оправиться от которого было уже невозможно. После гибели Кассия и Брута не нашлось больше в римском государстве людей, способных возглавить борьбу против самодержавной власти «Триумвиров». Недаром, как пишет Плутарх, после нелепого самоубийства Кассия, Брут долго плакал над телом, называл Кассия последним из римлян, словно желая сказать, что людей такой отваги и такой высоты духа Риму уже не видать. Примечание. Плутарх. Брут. Страница 44. Конец примечания. Начиналась новая эпоха в истории римского государства, и Гаю цильнюю меценату предстояло сыграть в ней не последнюю роль.